«Бог всемилостив и всепрощающий». Воистину так, но лишь когда он видит подлинное раскаяние души, охватившее всего человека безвозвратно. В таких случаях раньше заточали себя в монастыре и не выходили оттуда до смерти. А теперь кинул на благотворительность 2-3 миллиона, получил налоговые льготы, заказал богомазу иконку с себя наколбасить. Да-да, именно вот так, по-зощенски, наколбасить. Тьфу ты, дешевка какая! По делам тебе дешевки и по башке-то приключилось. Вот ведь черт прыткий с рожи своей бандитской образа пишет. А бог-то он не ермошка. Он видит немножко, слава тебе. Илья услышал эти слова сквозь пелену дури, которая стелилась перед глазами от удара. Принадлежали они какой-то старушенце матерого вида, сагбенный, сухой, сердитый. Вымолвила, отвела душу и пропала. Словно сквозь землю утекла летним дождичком. Слова Илья запомнил особенно дешевку. Этот дешевка задел его чересчур сильно. До того сильно, что у Ильи появилась привычка разговаривать самому с собой. «Что в сущности я за человек?» Задавал он себе вопрос, стоя перед зеркалом. Впалая грудь, безвольные плечи, живот торчит, нажраны ночными излишествами. «Ноги, как у лягушонка. Нет, не могу я быть совершенным физически. Не могу воплощать постулат о здоровом теле, в котором томится здоровый дух, словно его там запечатали, как в бутылке под сургуч. Впрочем, есть же этот, как там его, папа римский, кривой, словно саксаул кустарник простреленный в семи местах, но ведь горит в нем душа. Огромная, выплескивающаяся через край душа». И до того ее много что хватает на всех, кто захочет подставить плошку под эти брызги. А у меня, если и есть что-то похожее, то лишь душонка. Душоночка. Душенюшечка. Сохшаяся, кривенькая, похожая на засохший собачий экскремент. Вот бы оросить ее, чтобы пошла набухать, наливаться доброкачественной грозовой тучей и пролилась бы на людские головы долгожданным, как после засухи желанным дождем. Ведь никто меня не знает, кроме кучки каких-то подонков и завистников. Нет рядом верной и любимой. Ею надо было обзаводиться раньше, когда еще жил в реальном мире, где не все продается». Теперь поздно. Кругом одни бляди, как женско, так же и мужеско полу. А от блядей искренности не получишь. А надобно, чтобы меня узнали. Чтобы все узнали, насколько я стал другим, как изменился. А лучше... Тут у него даже на мгновение сперло дыхание, и он сглотнул, чтобы продолжить. «Лучше пусть и не ведают меня прежнего». Пусть думают, что я будто Христос, шествую впереди всех в белых одеждах, и все так благостно, елейно так. От подобных самораспылительных речей Илья приходил в неописуемое волнение, маршировал, отрабатывая величавую поступ Спасителя, и почти окончательно сошел бы с ума, если бы не грянувшая внезапно проверка. Как всегда, такие вещи, прямо говоря, вещи неприятные, происходят совершенно внезапно. К ним почти невозможно приготовиться, и даже если в душе их ожидаешь, то наяву никак не можешь с ними смириться. То есть как это? Как же это? Ведь все было прекрасно и шло своим заведенным порядком. Все уважали, тянули ручонки, унижались и пытались доверительно понижать голос. А теперь что? «Ах ты, до чего же все стало плохо?» Проверка взнуздала организацию. Места за столами клерков заняли принципиальные, со стремительными манерами, волевыми рубленными мордами и в штатском. Илья тенью проходил в свой кабинет и с немного испуганным выражением лица отвечал на вопросы принципиальных. Два дня отвечал, на третий день ему стало грустно, и он исчез. Как-то на заре торжества офисной автоматизации была изобретена пневмопочта. Вот как она работала. В цилиндр закладывали какой-нибудь циркуляр, заворачивали цилиндр головку опускали его в трубу, и он пулялся воздухом до другого конца трубы. Там его опять разворачивали, читали, ну и так далее. Вот и Илья также пульнулся через ламанш. На сей раз не на корабле, а по воздуху. Его тут же вздумали искать и нашли, но сцапать не смогли. Тогда в прокуратуре стали сочинять бумаги и бомбардировать ими английское правосудие, но правосудие прикрылось фиговым листочком и на бумаге не отвечало. Друг Ильи, тот что куролесил в альянсе, сбежать от чего-то не успел и был водворен в камеру. Но в камере ему стало дурно, открылась язва, и его перевели вначале в тюремный госпиталь, а потом, когда в дело вмешались правозащитники, то и в обыкновенную гражданскую лечебницу, откуда альянс исчез, и никто его больше не увидел. Постарался тот самый большой товарищ-сотоварищ. Ему свидетели были без нужды. Хоть и высоко сиделось, да насестом видать, гуску ожгло. Тут уж не до жиру, концы надо прятать в воду. Там альянса и спрятали, с ногами в бетоне и с руками перекрученными сзади скотчем, почему-то красного цвета. Другой закадычный приятель Ильи, тот самый, что заказывал постройку кораблей и работал в Лондоне, имел собачку. Милого малютку Фокстерьера, которого и выгуливал по утрам в одном из парков, в Лондоне множество. Однажды утром Фоксик умничка прибежал домой в одиночестве. И в конце концов сам большой товарищ — умер в сандуновских банях, нырнув распаренным в холодный бассейн. Выглядело все естественно, сделано было в высшей степени профессионально. Илья все еще был настоящим начальником порта, и только он один мог решать, куда поплывут его корабли. Спокойно, конечно, ему не жилось. Было постоянно какое-то такое предчувствие, нехорошее. Илья нервничал, пил пилюли, посещал сеансы иглоукалывания у лучшего доктора-вьетнамца Ниет Минга. Вьетнамец жил на широкую ногу, принимал в собственном особняке, ставил диагноз по пульсу и имел самые чувствительные в мире подушечки пальцев рук. В тех местах его кожа казалась прозрачной, вьетнамец постоянно тер пальцами шелковую тряпочку, чтобы не утерять чувствительность. Даже кнопок в лифте сам не нажимал, опасался, что дар улетучится. Нет, Минг ничего криминального в здоровье Ильи не нашел, но на всякий случай назначил лечение, и три раза в неделю тот кряхтел, когда ассистент Минга вставлял ему в нужные точки тонкие длинные иглы. При этом Минг стоял рядом и, держа в руках невесомую стеклянную палочку, указывал ассистенту, куда колоть. Идея первой истории пришла к Илье именно под иголками. Видимо, с их помощью в нем что-то открылось, какая-нибудь чакра. Энергия кундалини перетекла из срамного места в мозг и преобразовалась там в творческую, обладающую силой стацунами цунами, энергию. А потом Илья встретил Феликса. Феликс знал о нем все, сразу навел справки. Вика отметилась в постели Ильи раза четыре, но быстро ему надоело. «Прости, куколка, но сделай милость, вали отсюда!» «Не понравилось?» — с усмешкой спросила ненавидящая в тот миг весь мир Вика и с показным пренебрежением оглядела невыразительные чресла Ильи. «В таких, как ты, нравится нечему, а вокруг меня, увы, лишь такие, как ты». «Вокруг меня тоже», — очень хотела сказать Вика, но сдержалась и молча кивнув, покинула дом начальника порта, а Феликс получил два-три новых абзаца в обширное досье, которое он с любовью собирал на своего собеседника.